Во-вторых, ежедневным посетителем квартиры на мойке в продолжение без малого полутора года. Но потом он скрылся бесследно. Не Сергей Сергеевич, разумеется, виноват в исчезновении сенаторского сына, а сенаторский сын или даже сам ангел Перри. Ах, Софья Петровна, Софья Петровна, одним словом, дама. А от дамы что спрашивать? Стройный шафер-красавец. Еще в первый день своего, так сказать, дамства, при совершении таинства бракосочетания, когда Николай Аполлоныч держал над мужем ее, Сергеем Сергеевичем, высокоторжественный венец, Софью Петровну Лихутину мучительно поразил стройный шафер. Красавец. Цвет его неземных темно-синих огромных глаз — Белость мраморного лица и божественность волос, белольняных. Те глаза ведь не глядели, как часто впоследствии, из-за тусклых стекол пенсне. А лицо подпирал золотой воротник новенького мундирчика. Не у всякого же студента есть такой воротник. Ну, и Николай Аполлоныч зачистил Клихутиным сперва раз в две недели, далее раз в неделю... Два, три, четыре раза в неделю и, наконец, зачистил ежедневно. Скоро Софья Петровна заметила под маскою ежедневных заходов, что лицо Николая Аполлонча, богоподобное, строгое, превратилось в маску. Ужимочки, бесцельное потирание иногда потных рук и, наконец, неприятное лягушачье выражение улыбки проистекавшая от нисходившей с лица игры всевозможнейших типов, заслонили навек то лицо от нее. И как только это заметила Софья Петровна, она к ужасу своему поняла, что была в то лицо влюблена в то, а не в это. Ангел Перри хотела быть примерной женой, а ужасная мысль, что, будучи верной, она уже увлеклась не мужем, эта мысль совершенно разбила ее. Но далее, далее, из-под маски, ужимок, лягушечьих уст, она бессознательно вызывала безвозвратно потерянную влюбленность. Она мучила Облеухова, осыпала его оскорблениями, но, таясь от себя, рыскала по его следам, узнавала его стремления и вкусы, бессознательно им следовала, все надеясь обресть в них подлинный, богоподобный лик». Она так заломалась. Появилась на сцену сперва Мелопластика, потом Керасир, барон Амао Омергау, и, наконец, появилась Варвара Евграфовна с жестяною кружкою для собирания фифок. Словом, Софья Петровна запуталась. Ненавидя, любила. Любя, ненавидела. С той поры ее действительный муж Сергей Сергеевич Лихутин обратился всего-навсего в посетителя квартирки на мойке. Стал заведовать где-то там провиантом. Уходил из дому рано утром, появлялся с полуночи, говорил для приличия фивку, опуская в кружку двухгривенный, или скромно кивал головой на слова «революция, эволюция» Выпивал чашку чая и шел к себе спать. Надо же было утром как можно ранее встать и идти где-то там заведовать провиантом. Оттого лишь Сергей Сергеевич где-то там стал заведовать провиантом, что свободы жены не хотел он стеснять. Но свободы Софья Петровна не вынесла. У нее ведь был такой крошечный, крошечный лобик. Вместе с крошечным лобиком в ней таились вулканы углубленнейших чувств, потому что она была дама, а в дамах нельзя будить хаоса. В этом хаосе скрыты у дамы все виды жестокостей, преступлений, падений, все виды неистовых бешенств, как все виды на земле еще небывалых геройств. В каждой даме таится преступница, Но, совершившись преступление, кроме святости ничего не останется в истинно дамской душе. Скоро мы, без сомнения, докажем читателю существующую разделенность и души Николая Аполлонча на две самостоятельные величины».